Глава пятая. Древняя Скифия в своих могилах. Общий обзор курганно-могильной области. Наши расследования курганов в Екатеринославской и Таврической губерниях. Курганы глубокой древности. Толстые могилы. Чертомлыцкая могила. Ее подробное Расследование. Замечательное богатство открытых в ней памятников, обзор скифского быта по открытым памятникам. Кочевые разноплеменные народы, населявшие с незапамятных времен наши южные и особенно приднепровские степи, оставили о себе неисчислимое множество памятников в могильных насыпях или курганах. Если по особенному скоплению этих нацепей в известной местности мы справедливо можем заключать о большей или меньшей густоте древнейшего населения, то в этом отношении весьма примечательно, что и наибольшая населенность обозначается в степях, прилегающих к знаменитым Днепровским порогам. Нигде нельзя встретить такого числа могил, самой разнообразной величины и конструкции, как на пространстве, окружающем пороги верст на 200 или 300 в квадрате. По-видимому, пороги представляли центральную местность древнейшего кочевья степных народов. Здесь же Геродот помещает и свой скифский герос, где совершались похороны скифских царей. Мы не имеем, однако же, оснований заключать, что все эти бесчисленные курганы насыпаны одним каким-либо племенем, например, скифским. Здесь проходило, останавливалось и жило много различных племен и народов, которые, без сомнения, так же, как и скифы, оставляли о себе память в могильных насыпях, этом единственном сооружении какое только было возможно в голой степи. Может быть, иные из этих насыпей помнят не одно тысячелетие даже до нашей эры. Само собой разумеется, что самое значительное множество степных курганов представлено насыпами не очень великого объема. К таким малым курганам мы можем отнести насыпи от полутора аршин и до трех и четырех аршин отвесной вышины. Больше всего, или вернее сказать, заметнее других малых, встречаются курганы именно в 3 и 4 аршина вышины, или больше, или меньше. Быть может, вследствие особых условий степной природы эти насыпи обыкновенно очень разложесты, так что их поперечник в 10 и 15 раз превосходит меру отвесной вышины. По этой причине многие из них, особенно очень малые, от времени совсем исчезают, соединяясь постепенно с уровнем степной поверхности. Малые курганы чаще всего попадаются группами, и всегда особенно много их теснится около курганов средней величины. Курганы средней величины, имеющие вышину по отвесу около 2-4 сажений и в окружности около ста сажений, почти всегда скрывают под своей насыпью целое кладбище, то есть несколько гробниц, расположенных в различном направлении около одной центральной. Замечательно! что северный бок у всех сколько-нибудь значительных курганов всегда круче остальных, и особенно южного, который бывает всегда от ложе. То же самое замечено и в придонских курганах господином Леонтьевым. Примечание. Пропилеи. Книга 4. Страница 399. Конец примечания. Конструкция курганных насыпей, как мы упомянули, весьма различна. Курганы более или менее значительной величины. Соответственно, этой конструкции носят в народе различные названия, очень метко обозначающие их форму. Так одни называются острыми могилами, потому что имеют закругленную остро вершину, и представляют вообще довольно правильный конус. Другие называются широкими могилами по значительной разлогости своих боков и всего корпуса. Иные – рябыми, когда ссыпаны две или три могилы рядом в одну, получившую от того неправильную продолговатую или кривобокую форму. Если же могила насыпана продольно и правильно – как бы валом, ей дают название долгой могилы. Два кургана одинаковой величины, стоящие рядом, называются обыкновенно близнецами. Могила великая, большая, могила раскопанная, значит, была копана. Могила злодейка, жили на ней прежде злодеи, воры, разбойники и тому подобное. Не упоминаем названий могил по именам урочищ, хуторов или местных землевладельцев и прочее, даже по именам чебанов или пастухов, которые, пася некогда возле могилы стада, оставляли на память месту свое прозвище. Таких названий множество. На иных могилах еще до стоят каменные болваны или бабы, а в прежнее время. Такие бабы стояли, вероятно, на весьма многих могилах, ибо некоторые из них и до сих пор называются «бабоватыми», хотя уже никто не помнит, чтоб стояли на них бабы. Встречается много могил меньшей величины, которые обложены вокруг камнем. Есть также могилы без насыпи, огороженные вокруг стаймя большими камнями, В этом они сходствуют с подобными могилами, существующими в Сибири и в киргизайсадских степях. Примечание. Киргиз-кайсаками в XVIII-XIX столетиях называли казахов. Следовательно, Киргиз-кайсадский край – это Казахстан. Конец примечания. Большая часть степных могил меньшей и средней величины, насколько нам удалось их расследовать, не заключает в себе богатых и особенно важных гробниц. Мертвяки, как выражаются землекопы или остовы покойников, очень часто были находимы без всяких вещей, за исключением простого глиняного горшка в головах, из самого грубого материала и самой грубой работы, заставляющей в иных случаях предполагать, что такие горшки тут же на похоронах лепились и обжигались. Положение гробниц и лежащих в них мертвецов так разнообразно, что нельзя заключить о каком-либо общем и неизменном условии, которое руководило бы в этом отношении похоронами. Иные лежат головой на север, иные – на юг, на запад, на восток и даже в направлениях промежуточных упомянутым. Впрочем, наиболее встречается положение головой на восток. Положение остовов также разнообразно. Иные лежат в протянутом положении навзничь, иные, по-видимому, схоронены были в сидячем положении – Чаще остовы находили лежащими на или на боку, скорчившись, с прижатыми коленями и руками к груди. Гробницы рыты в материковой глине, глубиной от полутора до двух с половиной аршин. В иных стенки очень тщательно выглажены. В иных на тех же стенках можно было приметить следы остроконечного орудия, вроде копья, которым копали яму. Покойники в большинстве открытых гробниц, особенно в курганах средней величины, были засыпаны черноземом. Иногда гробницы покрыты толстыми досками или же кругляками, также слоем тростника или слоем хвороста. Встречались остовы, лежавшие на материи, а иногда в вырытой могилке глубиной не более 0,5 аршина. Бедность погребения, указывая на бедность и незначительность погребенного лица, вместе с тем в некоторых случаях может обозначать глубокую древность могилы. Таковы, по нашему мнению, все могилы, отличающиеся своей величиной, но не содержащие в себе ни малейших признаков какого-либо богатства. Насыпать нарочитой величины курган, Требовались люди, но эти люди по своим ли верованиям или по действительной бедности их быта сопровождали погребение своих покойников без всяких вкладов в могилу каких-либо дорогих и потому особенно любимых ими вещей. В этом отношении особенного внимания по своей древности заслуживает большая могила, находившаяся вблизи селения Беленького, в Запорожской стороне, на правом берегу Днепра, в верстах в четырех от реки, на возвышенной степной местности. Курган имеет в окружности более ста сажений, от весной вышины выше четырех сажений. Насыпь в нижней части представляла как бы особый нижний ярус, на котором возвышалась верхняя могила, продолговатая от юга к северу, с весьма крутыми боками, на которые с большим трудом можно было взбираться. Окружность этой крутой части кургана простиралась на 62 сажени, а вышина по откосу на 9 сажений. Наверху кургана была ровная площадь длиной от юга к северу на 6,5 сажений шириной в 4 сажений. Надо полагать, что посередине этой площади стояла некогда каменная баба. Грубо тесанный болван человека, ибо внизу у подошвы кургана, в густом бурьяне, найдены три больших обломка этой бабы. Кругом кургана было расположено много мелких курганов от трех с половиной и до полутора аршинов вышиной. Раскопка кургана обнаружила, Что это было родовое кладбище, посреди которого в центре кургана на материке стояла гробница, сложенная из целых больших плит рыхлого известняка, по длине от востока к западу около трех с половиной аршинов, шириной в головах один аршин, в ногах десять вершков. Вышину гробница имела один аршин. Плиты внутри гробницы несколько были тесаны. В ней лежал полуистлевший остов Навзнич, скорчившись, колени были подняты кверху. Вещей при костях никаких не было. Вокруг гробницы была поставлена ограда из известковых нетесанных камней разной величины, около одного аршина, стоявших острыми частями кверху. Кроме того, в черте ограды с южной стороны от гробницы, стоял в виде столба камень, вышиной в два аршина, толщиной около трех с половиной аршин. Подобные столбовые камни были найдены и в насыпи. Один вверху, на середине, на глубине полутора аршин, от вершины кургана стоймя, а другой, вроде бабы, лежавшей в восточном краю насыпи, по направлению тоже к востоку, длиной 3,1 аршина толщиной около 10 вершков. На северо-запад от гробницы в черте ограды находилась небольшая могилка, выкопанная в материке по форме тела покойника, по-видимому, очень молодого и уже совсем истлевшего. Затем вне ограды, по сторонам, находилось еще несколько земляных гробниц или могилок, Накрытых тростником и кругляками осокоря или ветлы. Вещей при костях никаких не было. Только при одном остове с левого бока у кости таза найдена обыкновенная речная раковина. В самой насыпи кургана в продолжении раскопки найдено костяное кольцо грубой работы и каменный молоток. Металлических вещей не находилось и признаков. Очевидно, что этот курган должен относиться к очень глубокой древности, когда в Запорожские степи не приходили еще и геродотовские скифы.